Это ведь только западник, может упустить из виду, что телескрины основополагающий элемент системы тотального контроля. Будут бесперечь ломаться, и купить их за нефть на загнивающем западе тоже нельзя. За отсутствием такового. Вот ведь в чем ужас-то. Как будет работать в условиях социализма, хоть английского, хоть какого Служба телеремонта. Объяснять, надеюсь, не надо. Приедут, на аварию, разломают стену, а потом поминай, как звали. Конечно же, нормальный обыватель начнет отслюнять им на лапу, чтобы перегоревший телескрин в его квартире просто пометили в отчете, как починенный. А поскольку запчастей для ремонта все равно нету, отчитываться наверх надо. Будут брать к обоюдной пользе. Ну, а народные умельцы из этой конторы станут за доступную плату подключать желающий к закрытым телескринным сетям для начальства, по которым ночами крутят порнуху малобарского производства или где они там воюют. Дальше наверняка выяснится, что и те запчасти к телескринам, что есть, производят Для всех трёх империй все в том же Малабаре. Никакой войны там, конечно, нет и в помине. Зато есть посольства, резидентуры и прочие загранучреждения, всосавшие всех поголовно начальственных отпрысков сюжетик. идейный, скажем так, чудак старой закалки, подает начальству «Прожект усовершенствования телескринной сети позволяющий сократить закупки импортной техники и сэкономить для родины валюту. А у начальника есть племянник. Он как раз и сидит в малобаре на этих закупках. Товарищ Гельман, товарищ Лепатов. Ау. Иное дело зыяющей высоты и продолжающейся серия Зиновьевских антиутопий. Это да, здесь вам не тут не скажу за фауста гёте но что эта штука будет посильнее на порядок чем всепланетно разрекламированный разрекламированные ужастик английского социалиста нет вопроса более всесторонне и исчерпывающе анатомии реального тоталитаризма мне не встречалось ни до ни после стена которую Зиновьев в своих книгах бесстрастно воздвиг На пути всей прежней мировой истории добыта прекратила течение свое, выглядела абсолютно несокрушимой. Кладка ее была подогнана столь тщательно без малейших зазоров, что даже не нуждалась в растворе. На совесть было построено, чего там говорить. Самое же любопытно произошло, когда стена эта обвалилась прямо у нас на глазах внезапно и вроде бы безо всяких видимых причин автор настолько разобидился на историю на гомеостатическое мироздание за свое порушенное творение, что повел себя явно неадекватно, принялся предрекать, что это лишь маневр. Вот, погодите, скоро коммунизм станет круче прежнего сделался завсегдатом всех коммунистических тусовок. Он ведь так убедительно обосновал, почему этот кошмар неминуемо станет светлым будущим всего человечества. А тут такое облом. Обидно, понимаешь? Ей-богу, создается впечатление, что сегодняшний Зиновьев отдал бы правую руку а той более важной части тела за то, чтобы завтра поутру мы все проснулись под звуки советского гимна из за радиоточки, Причем не из любви к этому самому ибанску, возглавляемому заведующим заебаном. Какая уж там любовь, А лишь бы только не признавать ошибочность своего суперубедительного прогноза. Итак, покуда тоталитаризм как общественная модель лишь складывался, его не замечали в упор. Когда же он оформился во всей красе, стали считать его вечным. Но ведь то же самое, буквально с любыми социально-политическими ожиданиями. Ну кто бы мог подумать, что именно Британия, живое воплощение максимы: пусть рухнет мир, но свершится правосудие по в авангарде строителей нового миропорядка, в коем все основы международного права похищены ради прав человека, трактуемых при этом весьма и весьма избирательно, по двойному стандарту. И дело вовсе не в закидонах конкретного социал-демократического правительства, которое сперва арестовывает легально въехавшего в страну иностранного сенатора, защищенного дипломатическим паспортом, а затем начинают интервенцию против европейского государства с международно признанными границами и законно избранным правительством, дабы поддержать мятеж тамошних сепаратистов. Важнее иное. 90% англичан, вроде бы воспитанных, не в пример нам грешным, на Duralex и и «Паста Сан Церванда». полностью доврет это беззаконие что такого ведь Пиночет и Милошевич плохие парни Англия, пожелавшая жить не по закону, а по понятиям, что тут еще скажешь? Это ведь именно НАТОвская агрессия против Югославии выдала российской власти карт баланс на окончательное решение чеченского вопроса и нынешнее возмущение запада российскими действиями на кавказе смотрится вполне анекдотично и эти люди запрещают ему не ковыряться в носу или чуть из иной области в первой половине века мало кто сомневался что если в будущем и сложится новый экономический центр цивилизации сопоставимы с Западной Европой, США и СССР, то им станет Латинская Америка. Эти ожидания отрасил, например, Цвейг в книге Бразилия страна будущего. Аргентина и другие ведущие державы континента и вправду развивались в те годы поистине фантастическими темпами. Но кто мог предвидеть, что после Второй мировой войны от которой они объективно лишь выиграли, все они вдруг впадут в полувековую экономическую летаргию. Новые внеатлантический центр цивилизации, как нам теперь стало ясно, действительно возник, но совсем не там, где ожидалось, на тихоокеанском побережье Азии. Именно восточно-азиатские страны совершили блистательный рывок в двадцатый первый век и помешать этому не, не смогли никакие объективные препятствия ни то, что Японии пришлось подниматься из радиоактивного пепла, ни чудовищные социально-экономические эксперименты на долгие годы обескровивший Китай, ни затяжные гражданские войны почти по всему региону, ни даже отсутствие сколь-нибудь заметных запасов минерального сырья и особенно нефти. Ладно, Бог с ними с глобальными прогнозами. Но ничего путного, как выясняется, нельзя предвидеть даже в своей сугубо профессиональной области. Помните, у Стругацких в хромой судьбе писатель Феликс Сорокин колелящей в глубине письменного стола сокровенную синюю папку с главным своим романом встречат встречата Михаила Афанасьевича реинкарнацию того самого. Тот способен при помощи созданной им машины вариант Мензуры Заилий предсказать грядущую судьбу любого художественного текста по некому простенькому интегральному показателю, а именно по цифрам эн невероятнейшему количеству читателей текста. Михаил Афанасьевич Прим сперва отрицает свое тождество в таких вот словах: "Как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда". Феликс Александрович: "Это так же верно, как то что рукописи сгорают". Датпла, сколько бы он не утверждал обратно». А затем открывается Рокину самый ужасный, даже не приходивший тому в голову вариант судьбы его рукописи. Проклятая машина может выбросить на свои экраны ни семез признание моих Сорокина заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку свидетельствуя о что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно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 Не оставив по себе ни следов, ни памяти, не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уценённого картона.